Глава 75. После возвращения из деревни в лагуне в свою, Антуан заметил что-то голубое, мерцающее в сумерках под плюмерией в саду. Он подошел к дереву. На том месте, где он посадил семечко матери, пробился росток. Казалось, бутон очень медленно раскрывается. Виднелся крошечный кончик кобальтово-голубого лепестка. Он был таким ярким, что Антуану казалось, будто бутон светится изнутри. Антуан опустился перед ним на колени. Когда он нежно провел пальцем по бутону, тот сразу же распустился. «Когда я умру, я появлюсь на свет в виде голубого цветка», — звучал в ушах Антуана голос Марлен. «Сохрани семечко и закопай». Начнет прорастать, я уже в пути. Как только распустится бутон, я приду. И она пришла. Антуан смотрел на странный цветок, которого еще никогда нигде не встречал. Он поражался тому, как необычно складывается его жизнь и какие странные повороты выбирает на ее пути судьба. Вдруг ему показалось, будто это какая-то таинственная сила, тайна жизни осмысленно связала все эти совпадения воедино, так что в итоге жизнь вернулась к своему истоку. Мы все носим в себе другой мир, высший мир, мир, который побуждает нас спускаться в путь, мир, которому у нас есть доступ лишь в том случае, если мы находимся в гармонии с собой. Он лежит перед нами, полный неизведанных красот. Нужно только протянуть руку. Еще несколько месяцев назад Антуан увидел бы во всем, что произошло за последние недели, лишь горе. Однако сейчас он видел в этом прежде всего красоту. Боли и печали разом испарились. Это был он цвет счастья. На лице Антуана медленно появилась улыбка. В нем пробудилась вера в чудеса. Каждая история превращается в воспоминание о том, кем мы были, и в надежду на то, кем мы можем стать. Эта книга — признание в любви. Признание в любви стране на Дальнем Востоке, которая вернула меня к жизни. И признание в любви людям, которые в моей жизни есть.